От автора Это мой десятый роман, поэтому он для меня особенный. Мне всегда хотелось написать роман с точки зрения ребёнка. Некоторые из моих любимых историй — «Убить пересмешника», «Мальчик в полосатой пижаме», «Милые кости», «Комната», «Жизнь Пи» — рассказываются глазами ребёнка. Я думаю, нам есть чему поучиться у детей. И нередко невинность и простота, с которой они видят вещи, помогают пролить свет на сложные проблемы. Меня, как мать сына, больше всего беспокоит то, что на мальчика все чаще оказывается давление, чтобы они соответствовали постоянно сужающемуся гендерному стереотипу, который ограничивает их эмоциональное развитие, их будущие амбиции и их способность просто быть собой. Моему сыну удалось остаться верным себе и выдержать обидные комментарии и издевательства, худшее из которых произошло, когда ему было всего восемь лет. Но многие дети, особенно без поддержки родителей, в конечном счёте решают стать нормальными просто ради выживания. Тот факт, что так много детей продолжают подвергаться издевательствам в школе и не получают должной поддержки, — поистине национальный скандал. «Финь, я хотела создать персонажа, которому тяжело дома и в школе», чтобы увидеть, как он справится, когда мир будет особенно жесток к нему, хотя я очень его люблю и ненавижу так с ним поступать. Во время кризиса Финну был нужен друг, и мне нравится думать, что в лице Касс он обрел одного из лучших. Я также давно хотела рассказать историю о таком человеке, как Касс. Слишком часто голоса маргинализированных людей В нашем обществе не слышны в художественной литературе. За последние 10 лет неравенство в нашей стране усилилось, и беднейшим и наиболее уязвимым людям в обществе пришлось нести на себе тяжесть резких сокращений и жесткой экономии. Особенно сильно пострадали люди, страдающие психическими расстройствами. Голоса таких людей, как Кас и ее братери, заслуживают того, чтобы их услышали. Я хотела бы сказать, что их опыт нетипичен. К сожалению, многие случаи, о которых я читала во время своего исследования, были намного хуже, чем у них. Я буду делать пожертвования из гонораров за эту книгу благотворительной организации по охране психического здоровья 3W Mind.org.uk, Альянсу по борьбе с запугиванием 3W Anti-Bullying Alliance.org.uk и фонду Трасселл, 3W Trussell Trust.org, которые управляют многими продовольственными банками Великобритании. Если вы тоже сможете сделать пожертвование, пусть даже небольшое, я буду вам очень признательна. Спасибо.